Глава вторая. Новоселье. Интурист отнесся к девочкам не то что не ласково, а скорее настороженно. Охрана третировала постоянными проверками документов, администраторши из рецепшен не замечали в упор, продавщицы салона «Русские меха», накинув на плечи служебные соболя, прохаживались в опасной близости от обменника презрительно задирая тонко выщипанные брови. — А это кто такие? — как бы риторически спрашивала одна. — Да фиг его знает, нагонят в приличную гостиницу, не пойми кого, а потом жалуется, что клиентов мало, — отвечали хором остальные. Вот такие приблизительные разговоры вели коренные интуристовцы, завидев в реале своего обитания опасных чужаков. Опасные чужаки пренебрежительного к себе отношения не замечали, находились в состоянии аффекта. Аффект, можно сказать, подкрался незаметно и отовсюду. Взять хотя бы обменник. Никто в банке не предупреждал, что работать придется в бывшем павильоне для продажи зажигалок «Зиппа». Может, для продажи зажигалок этот павильон очень даже был приспособлен но для обмена валюты решительно нет. Крохотное насквозь стеклянное помещение было выдержано в барочном стиле. Золоченные витрины, гипсовая колонада по нижнему краю, всякие другие вычерные загогулины. Чего стоили две пузатые, обитые зеленым бархатом банкетки и овальное зеркало в массивной раме в мелкий завиток. Попытка снять зеркало со стены не увенчалась успехом. Когда понаехавшая потянула его на себя, павильон, угрожающе скрипнул и попытался опрокинуться на бок. — Не иначе противовесом работает, — хмыкнула О.Ф. Проветривалось помещение весьма оригинально, методом отодвигания в сторону потолка. Потолок представлял собой прямоугольный лист фанеры. Нужно было взобраться на стул и, аккуратно, подталкивая снизу, пододвинуть фанеру в сторону так, чтобы она не рухнула внутрь или, не дай бог, наружу, в зимний сад. Зимний сад был особой гордостью гостиницы. Там среди вытянувшихся в человеческий рост пальм и каких-то других сансевьерий круглый год роились оглушенные постсоветским сервисом иностранцы. Поэтому с проветриванием помещения нужно было соблюдать предельную осторожность, ведь убийство клиентуры падающим потолком в обязанности кассирш обменника не входило. Функциональностью рабочее место тоже не блистало. Когда девочки разложили по стеклянным витринам необходимую аппаратуру, как то счетные машинки, калькуляторы, лупы, констовары, ультрафиолетовые лампы для просвечивания денег, а также увесистую кипу макулатуры, в которую оформляется сопроводительная документация, оказалось, что обменник забит реквизитом по самые уши. Рабочего пространства осталось всего ничего. От графика сутки вдвоем пришлось временно отказаться. Если одна кассирша еще как-то могла перекантоваться на придвинутых впритык стульях до утра, то с двумя такой маневр категорически бы не прошел. Поэтому ОФ приняла волевое решение оставлять на ночь одну кассиршу. Итого часть девочек должна была работать сутки через трое, а вторая — два дня через два, с десяти утра до десяти вечера. «Я буду не я, если не выбью у этих козлов бронированное помещение», — поклялась ОФ на сканере для проверки подлинности валюты. «Просто потерпите чуть-чуть, девочки». Девочки были согласны на все. Лишь бы скорее закончить с новосельем. Поэтому они тщательно протерли все витрины, вымили остатки мусора, проветрили обменник и торжественно заперли на ключ. Обошли со всех сторон, полюбовались делом своих рук. Обменник фальшиво переливался золотом, серебром, стеклянным блеском да ампирными на смерть приваренного к стенке зеркала. На первое время вполне удовлетворенно кивнула О.Ф. и прислонилась плечом к стенке. Стеклянная панель с легким хрустом отошла от петель и провалилась внутрь. Не случись на ее пути обитых бархатом банкеток, она бы разлетелась на тысячи осколков, а так просто опрокинулась на мягкое и плавно съехала на пол. Остаток вечера девочки провели в перестановках. По новой передвинули всю аппаратуру, чтобы обезопасить себя от ломких запчастей. Заодно починили капризный замок. Запирать помещение он запирал, но при легком нажатии на ручку услужливо распахивал дверь. Ужинали в гостиничной столовой для сотрудников. Молочным супчиком и компотом из сухофруктов. «Завтра в 10.00 всем явиться на работу», — велела Оэф. «Зачем всем?» «Знакомиться». «То есть как знакомиться? Вроде уже». Оэф допила компот, выловила из стакана чернослив, придирчиво разглядела его со всех сторон, поморщилась, но съела, облизала пальцы. «Обмывать будем».